Оттолкнувшись от земли, юноша рванулся изо всех сил. Ударив подошвами, извивающимся под ногами корню, он прыгнул вперёд. Раньше Субару здорово ошибался. Он полагал, что при путешествии в диких лесах и горах, там, где нет асфальтовых дорог, нужно осторожничать и смотреть под ноги на каждом шагу. На самом же деле, когда бежишь по звериной тропе, главное довериться инстинкту и принимать решение без колебаний, независимо от того, что встретится по пути. Вера в твёрдость своих подошв и крепость ног – вот что открывает дорогу настоящему следопыту. Дыхание сбилось, пот стекал с лба, и приходилось силой моргать, чтобы он не заливал глаза. Наклонившись вперёд, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить сопротивление воздуха, Субару мчался со всей мочи. Но топ от преследователей не стихал. Словно насмехаясь над убегающим человеком, зверодемоны неотступно преследовали его, прямо по пятам. Шансы на то, чтобы оторваться от них равнялись нулю. Лёгкие горели, Субару задыхался, жадно хватая воздух раскрытым ртом. И более того... «Какое трусливое лицо! Посмотрели бы на тебя там, откуда ты родом!» «Ну погоди, я это припомню!» Жалея о напрасной, с на вдохе, Субару поудобнее перехватил рам, которая была у него на руках, и продолжил свой отчаянный бег. С той минуты, как они отменяли тактику Субару на отсеке в роли вкусной приманки, использовав запах ведьмы, прошло примерно минут десять. Как и предполагал Субару, вокруг него мигом собралась стая зверей. Субару и Рам вступили в ожесточённую битву с фольгармами. Однако, в конечном счёте, были вынуждены спасаться Бексом через чащу, не имея ни малейших шансов на победу. «Я-то видел, что ты боевая горничная, умеешь сражаться! И что получил?» «Я и сражалась, разве нет? Просто силы кончились раньше, чем предполагала». «Но кто хвалился, что преодолеет опасный мост?» «Мостик оказался слишком длинным. Я упала раньше, чем перешла на ту сторону». Рам не лез за словом в карман и дерзко отвечала на ругательство рассверепевшего Субару. Даже не скажешь, что истратила всю ману в непрерывных схватках и теперь не может даже пошевелиться. Звери появлялись один за другим, привлеченные запахом ведьмы. И скоро их количество превысило то, с которым могли справиться Рам и Субару. Теперь им оставалось лишь сожалеть о собственном безрассудстве. Используя магию ветра, Рам умело расправилась с 17 зверем, когда внезапно лишившись сил, рухнула на землю. Прятавшийся за её спиной, Субару испугался, поспешно подхватил девушку на руки и бросился бежать. «Ты не меняешься, всё та же удивительная склонность действовать на Абу!» «Для той, кого несут на руках, ты слишком разговорчива! Не заставляй меня болтать, а то язык прикушу!» «И вообще, у меня силы кончаются!» Субару мог похвастаться неплохим атлетическими данными, но из-за того, что принадлежал к домоседам, выносливость юноши никуда не годилась. Если в школе требовалось преодолеть длинную дистанцию, он оказывался в числе худших. Впрочем, когда речь шла о спасении жизни, Субару сумел выжить всё до капли, даже из своей недостаточной выносливости. Но теперь этот источник почти иссяк. Преследовавшие его звери, вероятно, тоже понимали, что Субару вот-вот лишится сил. Словно наслаждаясь тем, как слабеет добыча, а не каждый раз стоило юноше замешкаться, клацали зубами у его пяток, подстёгивая инстинкт самосохранения загнанной жертвы. «Ну же, сейчас самое время появиться моим скрытым силам!» «Ай, больно!» В правое плечо Субару впились клыки. Один из псов вырвался вперёд, видимо, устав от игры. Острая боль пронзила плечо, выстрелила по нервам в мозг, и голова юноши чуть не взорвалась от хлынувшего адреналина. Чудом вывернувшись, Субару стряхнул вцепившегося зверя. «Боросу!» Воскликнул Рам, и в тот же миг лес перед ними раступился. И стопа встретила пустоту. «Чёрт!» Ноги забили по воздуху, тело охватило ощущение невесомости, и все внутренности словно потянуло вверх. Однако в следующий миг Субар врезался в крутой склон, располагавшийся намного ниже, и, потеряв равновесие, покатился. Надули, сукины дети! Не стоило недооценивать зверодемонов, считая их обычными дикими животными. Несмотря на то, что с каждой новой встречи Субару всё больше убеждался в существовании у них чего-то похожего на интеллект, Из-за постоянной паники и беготни, а также из-за зверского дикого выражения их красных глаз, он никак не мог поверить в это до конца. В результате демоны умело направили жертву к обрыву, заставив выбрать нужный им путь. «Чтоб вы сдохли!» Субару катился быстрее и быстрее. Зарав всю глотку, он вложил как можно больше сил в правую руку, обнимающую рам, а левой вытащил свой меч и вонзил в землю. «Ой-ой-ой!» Юноша пробороздил почву левым боком, повернулся вокруг пружинящего меча, исхитрился и остановил скольжение. Склон стал практически отвесным, а внизу зияла глубокая пропасть. Если бы он опоздал хоть на секунду, наверняка бы разбился бы насмерть. у у Глянув вверх, Субару увидел, как несколько зверодемонов катятся и падают. Не в силах остановиться, из-за инерции и визжа будто комнатные собачонки, звери достигли края обрыва и исчезли. Они рухнули на беспощадные скалы на дне ущелья, и до ушей Субару донесся хруст ломающихся костей. «Да уж, ещё чуть-чуть, и нам тоже можно было бы лишь посочувствовать!» Пробормотал Субару и услышал в ответ лишь слабое. «Затушишь!» Оказывается, он машинально продолжал крепко-крепко прижимать рам груди, ей стало тяжело дышать. Тело девушки было лёгким, но с учётом веса самого Субару, на левую руку пришлось около ста килограммов. И юноша держался за рукоять меча из последних сил. Нам обоим придётся несладко, если упадём. Борусу, ты сможешь вскарабкаться вверх? Очень хотел бы, только вот проблемка. Наверху поджидают твари. Выдавил он, стиснув пальцы левой руки и стараясь устроиться поустойчивее. Теперь весь их вес приходился на заклиненный в камнях меч, и Ай! Одновременно выдохнули Субару и Рам, услышав громкий металлический треск. Клинок меча, воткнутого в склон, сломался, и в камнях осталась примерно треть. Субар вновь поспешил вонзить оружие, но погнутый обломок не вошёл глубоко. Не думая о ссадинах и царапинах, он всем телом проник к склону, однако трения оказалось недостаточно, чтобы удержать двух людей. Меч сорвался, и они рухнули в пропасть. А, -а, а не вышло!» «Это тебе будет дорого стоить Барусу!» Летя вниз головой, Субар вспомнил ощущение свободного падения, которое испытал, когда прыгнул с утёса. И каждый его волосок встал дыбом. Тем не менее, даже сейчас он инстинктивно повел себя по мужски и покрепче обнял рам, пытаясь защитить девушку от удара. Высвободив руки с крепких объятий, она протянула их к земле и выкрикнула. «Эльфула!» Там, куда указала рам, мгновенно вскипела мана выбросив встречный порыв ветра. Восходящий воздушный поток подхватил падающие тела, перевернул головой вверх и затормозил падение. «Ага!» – мелькнула в голове у Уссубару пока мир вертелся вокруг колесом. До хруста стиснув зубы, он изо всех сил напружинил ноги, готовясь к столкновению с землей. а получилось Они уцелели. Поднявшись на совершенно отбитые, онемевшие ноги, Субар взглянул вверх, на скалу, с которой они упали, и замер от изумления. Высота ее составляла более 10 метров, примерно как четвертый этаж его бывшей школы. Рухнуть оттуда на твердую землю и остаться в живых. Настоящее чудо! Рам, ты просто богиня. Если бы не этот волшебный ветер, мы бы сейчас не успел он поблагодарить свою спутницу за спасение, как вдруг заметил, что та лежит у него на руках совершенно неподвижно. Голова девушки запрокинулась, из носа стекала струйка крови, а глаза были закрыты. Дыхание прорывалось наружу слабыми, болезненными стонами. Эй, ты чего, Рам? Ну-ка, ты чего? Он окликнул и слегка стряхнул девушку, обращаясь к ней, но Рам ничего не ответила. Она ведь и без того была сильно истощена битвой со зверодемонами и сеансами ясновидения. Поэтому использованное заклинание стало последней каплей, полностью лишившей её сил. «Вот чёрт, как же не вовремя! Просто чертовски не вовремя!» Проклиная собственную невезучесть, Субару взял рампу аккуратнее и поднял упавший рядом меч. Кое-как, вложив его в ножны, юноша посмотрел вверх. Даже звери не могли спрыгнуть с отвесной скалы. Чтобы продолжить погоню, они должны были обогнуть препятствия. И едва Субару подумал, что нужно использовать это преимущество, как... «Не может быть!» Со склона, по которому только что слетели Субару и Рам, чуть не распрощавшись при этом с жизнью, обрушился мощный поток земли и камней. А верхом на нём щенок, окружённый свечением маны. И вся стая зверодемонов. Субару сразу узнал старого знакомого. Это был тот самый демонический щенок, который наложил на него проклятие в первом круге. А прошлой ночью, когда они спасали детей, атаковал Рэм. Глядя, как тут уверенно ведёт за собой целую стаю куда более крупных, чем сам щенок-тварей, Субару не смог сдержать сухой смешок. «Ну ты даёшь, госпожа ведьма!» «Твои духи просто убойные!» Выругавшись, он подрыгал ногами, чтобы стряхнуть они и приготовился снова пуститься в бега. Но в этот самый момент, когда он хотел рвануться с места, надеясь, что звери ещё не почуяли их и не изготовились к атаке... «Что это?» Какое-то странное ощущение заставило его остановиться и завертеть головой. С оседлавшими земляной поток демонами что-то было не так. Едва грохочущий сель удалился о дно пропасти, твари бросились в рассыпное. «Эй, вы куда? Я же здесь!» В недоумении завопил Субару, глядя, как преследователи разбегаются, словно паучки. «Что происходит?» Ответом на этот вопрос стал взрыв на вершине скалы, гулко раскатившийся по окрестностям. «А?» Юноша снова скинул голову, и перемена, произошедшая наверху, сразу же внесла ясность. Прямо на гребне обрыва появилась чья-то тень. Она принадлежала девушке в форме горничной. Держа в руке вымазанной кровью железный шар, она смотрела вниз безумными глазами. Встретив взгляд, в котором читалась только жажда крови, Субаро ощутил, как по спине заструился холодный пот. От очень и очень неприятного предчувствия. В следующий миг Демоница одним прыжком спустилась от весного обрыва примземлившись прямо перед ним. Стоя перед устрашающим существом посреди дикого леса, в окружении хищных зверодемонов и сжимая в объятиях бесчувственную рам, Субару понял, что прибыл к заключительной битве практически безоружным, если не считать сломанного меча. «Слушайте, это уж совсем нечестно!» воззапил он, никому не обращаясь. И пронесшийся по лесу ветер заглушил его крик. «Так вот как она выглядит, пресловутая кульминация!» взирая на опасность, Субару и Рам отправляются в лес полный зверодемонов. Вместе отражают многочисленные атаки тварей, без потерь пробираются в лесную чащу. Там они обнаруживают Рэм, который сражается со стаей, но чудесным образом не получает ни царапины, ругают её за самоуправство, но на радостях быстро мирятся. Затем, используя способность Субару привлекать зверей, силами обеих боевитых сестёр уничтожают поголовье демонов и освобождают Субару от заклятия. Вот и сказки конец, причём на редко счастливый. Примерно так Субару всё и представлял. «Ну почему же всё иначе?» Несчастным голосом пробормотал юноша, ощущая, как его оптимистичные ожидания разбиваются на мелкие осколки, столкнувшись с реальностью. В непроницаемых словно стеклянных глазах Рэм, стоявшей прямо перед ним, не было никаких дружеских чувств. Только свирепое желание убивать. Вряд ли стоило надеяться, что в таком состоянии она будет склонна к какому-либо диалогу. Окружавшая её тяжёлая аура заставила Субару замереть. Он стоял как вкопанный, не решаясь даже моргнуть. Юноша понятия не имел, что произойдёт, если хотя бы на мгновение отвести взгляд от новой угрозы. В следующий миг Субаро осознал, что смотрит настоящую перед ним Рэм как на врага, и горько усмехнулся. Спрашивается, для чего же он тогда сюда пришёл? «Рэм это же я, Субаро, твой лучший друг!» Изобразить на застывшем лице приветливую улыбку, обращаясь к демонице, было непросто. Но он старался изо всех сил в надежде, что от его голоса девушка придёт в себя. Однако, Рэм повернула голову так резко, что казалось можно было услышать скрип позвонков, и сфокусировала взгляд на Субару. «Не смотри на меня таким жарким взором, обожжёшь!» Почувствовав, как угроза концентрируется на нём одном, юноша в панике подумал, что ход был неверным. Слишком ужуткой оказалась исходившая от нынешней Рэм энергия. Фигурка в знакомой фирменной одежде была вся в крови. Поверх засохших пятен легли потёки свежей, ещё не высохшей крови, и сочетание бурого и ярко-алого создавало особенно жуткую картину. Вытянувшиеся и заострившие, наверное, из-за перехода в демоническую форму, ногти на руках девушки ничем не уступали когтям лесных тварей. Освисающий с правой руки железный шар для самообороны, покрытый кровью и рваным мясом, дополнял кошмарный образ. Субару, конечно, предвидел, что найдёт Рэм в подобном состоянии, и лишь потому сохранил самообладание но если бы он как-то ночью внезапно встретил её в этом обличье, то без сомнения сразу же напустил бы в штаны. Несмотря на окружающую Рэм атмосферу угрозы и безумия, девственно белый рог, торчавший у неё из лба, был изумительно красив. Этот рог являлся символом её злобной демонической сущности, но почему-то вызывал у Субаро ощущение какого-то несоответствия, словно рогу было не место среди этого ужаса. Впрочем, обстоятельства совершенно не располагали к пространным размышлениям. Он заметил, что разбежавшийся было зверь выглядывает из-за камней и деревьев, видимо, ожидая дальнейшего развития событий. Вне всяких сомнений, они вцепятся ему в спину при первой же возможности. Быть зажатым между Рэм и зверодемонами всё равно, что оказаться между Сциллой и Харибдой. Безвыходное положение. Субару не двигался. Застыли и звери. Решающим должен был встать следующий шаг Рэм. Лишь она могла сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Торопливо моргнув, Субару глубоко вздохнул и снова перехватил взгляд Рэм, изо всех сил стараясь проследить за движениями её зрачков. И тут... «Сестрица!» Голос прозвучал хриплый и надломленно, но Субару был уверен, что не ослышался. Губы Рэм дрогнули, и её мутные глаза медленно сфокусировались на лице Рам. Даже в водовороте безумия, захватившего сознание Рэм, каким то остатками рассудка, она всё же ощутила свою вторую половинку — сестру, которую так любила. Субару чуть не задохнулся от восхищения. «Ах ты, сискончится! Ну, если это помогает прийти в себя, я не против!» «Отпусти её!» Выкрик и свист летящего железного шара прозвучали одновременно. Каким-то чудом Субару увернулся, подавшись влево. Наверное, юношу спасло то, что он ещё не до конца пришёл в себя после жёсткого приземления, и его колени, к счастью, просто подогнулись. Шипы просвистевшего шара слегка царапнули правое плечо и в мозг снова ударили в сполохе острейшей боли. Подавив рвущийся наружу крик, Субару прыгнул вперёд и в бок. «Больно же!» Субару качнулся в сторону и поднырнул под железную цепь, падающий сверху. Она с размаха ударила в то место, где он только что стоял, и на земле отпечатался змеевидный узор. Если бы Субару опоздал, подобный узор оказался бы на его спине. Представив это, он вздрогнул и обернулся к Рэм, ища хоть какой-то обнадеживающий знак. Однако направленный на него взгляд Рэм ничуть не изменился. Глаза по-прежнему были полны враждебности и лишены искры разума. Похоже, проблема не в роге. Плохо, что она не может контролировать его силу. Нынешнее поведение Рем навело Субару именно на эту мысль. Выходит главный вопрос, как вернуть ей разум. Вчера вечером, превратившись в демона, она тоже была в невменяемом состоянии. Но перед тем, как Субару потерял сознание, она вела себя скорее как Рэм, чем как демон. Может быть, её привел в чувство шок, ведь Субару получил страшные раны прямо у неё на глазах. «Подставиться под шарик? Ну это же как в мясорубку лезть!» Если предположение верно, то повторение вчерашней ситуации заставит Рем прийти в себя. Правда, Субару при этом превратится в фарш. Рам наверняка смогла бы подсказать спасительный выход, но сейчас она лежала без сознания у него на руках. Субару попытался встряхнуть девушку, надеясь, что она придёт в себя. Но, судя по всему, ждать этого сию же секунду не стоило. Рэм, стоявшая прямо перед ним, и стая зверодемонов, окружившая Субару со всех сторон, тоже не собирались медлить. Поймав языком капельку пота, стекающую по щеке, Субару облизнул губы и решился. Раз не осталось никаких других вариантов, придётся безоглядно ломиться вперёд. Тем более, это определённо в стиле Субару. «Эй, Рэм, кончай таращиться на сестру! Погляди лучше на меня! Моё имя Субару Нацики! Бесполезный новичок на побегушках!» «Хотя нет, сейчас я лакей в поместье разваля. Надежда хозяина!» «Было дело, я доставлял вам срам неудобства. Временами мы жили дружно, иногда ссорились. а, -а, -а, -а, -а. Вспыльчивая служанка перебила его в самый разгар хитрой тактической речи, взывающей к её чувствам и воспоминаниям. Железный шар раскрутился и устремился к Субару, снося деревья на своём пути и разбрасывая щепки. Однако юноша, красиво подпрыгнув, увернулся от атаки. Оглянувшись, Субару крикнул. «Какая невоспитанность перебивать собеседника посреди разговора! Посмотрели бы на тебя родственнички!» «А, тут же есть кое-кто!» «Верни! Сестрицу!» Прорычала Рэм в ответ на насмешку Субару и наклонилась вперёд. Внезапно, не договорив, она одним движением руки потянула к себе шар и развернулась всем телом, используя инерцию. Рэм встретила зверя, который попытался напасть сзади, точным ударом ноги с разворота. Раздался страшный хруст и даже издалека было видно, как разлетаются во все стороны кишки твари. Так ему и надо, нечего пользоваться чужими распрями. Остальные вольгармы, накатывающие новой волной, невольно остановились, увидев такую страшную смерть. Но это, конечно, было бы глупостью. Всё равно, что лечь на землю кверху брюхом перед охотником. Боковой удар по двум передовым псам разом размозжил одному голову, а другому разорвал брюхо. Не обращая внимания на разлетевшиеся брызги крови и клочки мяса, Рэм шагнула вперёд. Следующий пёс отшатнулся назад, и она раздробила лишь его передние лапы, а потом ногой переломила шею. Удар каблука расплющил тело другого зверя-демона. пса, бросившегося отомстить за собрата, Рэму ухватила за горло и энергично отшвырнула. Описав в воздухе высокую параболу, тварь поджала хвост и завизжала тонким голоском, неподобающим хищной колдовской бестии. Наконец, отдаляющийся крик прервался ударом об землю и звуком, как будто отлопнувшего помидора. Жестокие убийства совершались одно за другим. Это была кровавая, беспощадная резня. Бойня ради бойни. Несомненно, сила зверодемонов не могла сравниться с разрушительной мощью демоницы, царствующей на поле брани. И всё же... Чёрт! Толпа! Это тоже сила! Видя, как у них на глазах убивают собратьев, зверодемоны, тем не менее, не собирались отступать. Оскалив клыки и выпустив когти, они с воинственным рычанием налетели на разбушевавшуюся рем. Она же разбрасывала врагов страшными ударами Моргенштерна, дробила черепа, топтала и давила, разрубала на куски. Но звери, устилая землю трупами, всё же успевали оставить на теле Рэм глубокие раны. Заметив, что кровь, зализшая платье служанки, принадлежала не только зверодемонам, но и самой девушке, Субару понял, что обстановка меняется. Развернувшееся сражение демоницы и вальгармов полностью захватило участников, и они уже не обращали внимания на Субару и Рам. Забыв на время о юноше, который представлял меньшую угрозу, твари направили все свои силы на главного врага. Если бы Рэм демонстрировал явное превосходство, Субару позволил бы ей безумствовать и дальше, пока они не перебьют всех зверей, как бы бессердечно это не выглядело. Но ситуация постепенно ухудшалась. а <гас> С размаха выкашивая твари, Рэм всё чаще вскрикивал, когда их когти впивались в её тело. Лилась кровь, белая кожа покрывалась рваными ранами. Субару почувствовал, что не в силах на это смотреть. Он знал средства. Всё, что от него требовалось, влезть в гущу битвы. Но если просто вмешаться, напав на противника, окажешься в бешеном водовороте схватки и сам разлетишься на тысячу кусочков. Спасти Рем можно было только одним способом – отвлечь чем-нибудь занятых друг от друга демоницу и псов. Приняв решение, Субару встал поустойчивее и сделал глубокий вдох и уставился на Рэм. «Давай же действуй! Мужчина – это храбрость, а женщина – нежность!» «Рэм, хватит делать страшное лицо! Улыбнись! Посмертная!» Мир уже второй раз за сегодня, и снова заклубилась на ползающая мгла, и снова юноша захлебнулся отчаянным беззвучным криком. Как он не готовился к предстоящей страшной боли, терпеть ее было невозможно. Более того, теперь являлась не одна рука. Ее сопровождала и вторая и левая, и это было еще страшней. Похоже, тьма вошла во вкус, и теперь перед вытаращенным неподвижными глазами Субару Похоже, тьма вошла во вкус, и теперь перед вытаровщим неподвижные глаза Субару зазмеились и проникли в его грудную клетку сразу же две руки. Одна схватила сердце, а вторая нежно, словно выражая симпатию, погладила Субару по щеке. Юношу парализовал ужас, и в ту же минуту боль пронзила всё его существо. Это было чудовищное, невыносимое ощущение. Мир словно перевернулся вверх ногами, а все внутренности тоже совершили какой-то жуткий кульбит. Он перестал быть собой. Оказавшись во власти чуждой силы, Субару вдруг испытал ненависть к себе. Будто он весь от макушки до пят стал чем-то совершенно иным. Мозг вскипел от бури негативных эмоций, сознание помутилось. Несмотря на это, прикосновение руки к щеке было тёплым и мягким. Оно принесло облегчение как раз в тот момент, когда казалось, что душа и тело полностью растворились в страдании. Однако Субару знал чувство выше этого. «Я...» «Вернулся!» Зрение было нечётким, душа изорвана в клочья, но и боль, и муки остались где-то далеко. В тот самый миг, когда Субару вернулся в реальность, обстановка мгновенно переменилась. Внимание Рем и зверодемонов полностью переключилось на юношу, как будто здесь, в этом самом месте, возникло то, что они не могли игнорировать. Наверное, причиной тому был обволакивающий Субару запах ведьмы, который, как и предполагалось, резко усилился. Рэм издала угрожающий рёв, звери завыли, заглушая её голос, и сам Субару тоже отчаянно завопил. В следующий миг он уже уворачивался от когтей твари или летящего железного шара, будто вся его жизнь и вся его душа вспыхнули огнём. Началась новая битва.